Свое дело. Этот раздел скорее предназначен для тех наших читателей, которые еще только рассматривают вариант создания своего бизнеса, чем для тех, кто уже является состоявшимся предпринимателем. Впрочем, возможно и вы, уважаемые владельцы заводов, газет, пароходов, найдете в этой части полезную для себя информацию. С самого начала мы хотели бы предостеречь наших читателей о следующей вещи. Не стоит считать создание собственного бизнеса панацеей от безбедного существования как в настоящем, так и в будущем. Мы придерживаемся того подтвержденного жизненной практикой мнения, что слово «диверсификация», то есть распределение ваших денег, является обязательным условием снижения рисков. рыночных, валютных, политических, человеческих и так далее. И даже являясь собственником высокорентабельного бизнеса, необходимо часть денег держать в других активах, не связанных с вашим бизнесом. Еще более двух тысяч лет назад в древнем Талмуде было написано, что каждый мужчина должен делить свой заработок на три равные части. одну вложить в дело, другую в землю, а оставшиеся деньги должны остаться в резерве. Набор возможных инвестиционных инструментов значительно вырос с тех времен, однако базовый принцип распределения вложений актуальности не утратил. С этой точки зрения ситуация, когда 90% ваших средств находится в вашем бизнесе, ничем не лучше ситуации. когда все ваши деньги лежат, скажем, на депозите. Следующий момент, на который мы хотели бы обратить внимание, это достаточно высокий уровень риска при инвестициях в бизнес. Вот пример из собственного опыта одного из авторов. Инвестиции в один из бизнес-проектов в 2002-2004 годах принесли убытки в сумме порядка 50 тысяч долларов. тогда как те же деньги, инвестированные в паевой фонд акций, принесли бы доход в размере 20 тысяч долларов, с учетом выплаченных налогов. Поэтому принимать решение о вложениях в бизнес стоит лишь оценив альтернативные виды инвестиций. А для тех из наших читателей, кто еще не имеет опыта построения собственного дела, стоит сказать, что наличие стартового капитала В случае вашего первого бизнес-проекта скорее даже вредно. Есть шанс потерять все деньги просто из-за отсутствия нужных личных профессиональных навыков. В этом отношении статистика выбывания из игры как для новичков в трейдинге, так и для новичков в бизнесе идентична. Порядка 80% людей теряют свои деньги и остаются ни удел. В данном разделе мы не ставим себе целью описать варианты создания и развития бизнеса как метода увеличения дохода. Этой теме посвящено немало толстых книг и тоненьких брошюр, а также различных тренингов. Мы лишь хотели бы обратить ваше внимание на следующий момент. От организационно-правовой формы предприятия зависят несколько аспектов. связанных с ответственностью и собственностью учредителей. Эти тонкости необходимо учитывать при регистрации предприятия, чтобы впоследствии не возникло угроз вашим пенсионным накоплениям. Мы рассмотрим три наиболее популярные в России формы. Индивидуальный предприниматель – ИП, общество с ограниченной ответственностью – ООО, и Акционерное общество – ЗАО и ОАО. ИП – отвечает по обязательствам всем своим имеющимся имуществом, что является определенным минусом. Передача прав собственности осуществляется, как и передача обычного имущества физического лица. ООО – участник ООО – отвечает по обязательствам общества только в пределах своего вклада. При выходе из общества участник вправе требовать возврата своей доли имущества в натуральном или денежном выражении. Переход прав собственности сопровождается внесением изменений в регистрационные документы общества. ЗАО и ОАО Акционер ЗАО или ОАО Отвечает по обязательствам общества только в пределах своего вклада в уставный капитал общества – номинальная стоимость акций. Обращение взыскания на акции осуществляется в первую очередь наряду с другим ликвидным имуществом. Переход прав собственности фиксируется в реестре акционеров общества. Более подробную сравнительную таблицу по данным видам организационно-правовых форм вы найдете в приложении 3. Кстати, инвестирование в бизнес, собственный или чужой, и вложение денег в акции отделяет друг от друга лишь вопрос доли участия в капитале предприятия. В зависимости от того, какой доли предприятия, акционерного общества, вы владеете, Вы имеете право на следующее. 1% на ознакомление с информацией, содержащейся в реестре акционеров, обращение в суд с иском к члену совета директоров. 2% на два предложения в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. 10 на требование созыва внеочередного общего собрания акционеров, ознакомление со списком участников общего собрания акционеров, требование проверки финансово-хозяйственной деятельности общества. Более 25%. На блокирование решения общего собрания акционеров по вопросам изменения устава, реорганизации и ликвидации общества, Заключение крупных сделок более 33% на проведение нового общего собрания акционеров, созванного взамен несостоявшегося. Более 50% на проведение общего собрания акционеров, принятие необходимых решений на общем собрании за исключением вопросов, связанных с изменением устава, реорганизацией общества, и так далее. Более 66,7% на принятие на общем собрании решения о закрытом размещении новой эмиссии акций. Более 75% на полный контроль над обществом, то есть возможность принимать решения об изменении устава, реорганизации и ликвидации общества, о заключении крупных сделок. Возможно, это сравнение инвестиций в бизнес и вложений в акции поможет вам уяснить тот факт, что уровни риска в данных вариантах распоряжения своими деньгами вполне сопоставимы, и использовать такие виды формирования, сохранения и приумножения пенсионного капитала следует с большой осторожностью и лишь получив значительный опыт на небольших суммах. не критичных с точки зрения устойчивости вашей общей финансовой ситуации.